Глава 5. Космическая магия В это время перед Красными Вратами стоял мрачный Пэ Кюн Хо. Ан Сан Мин кратко рассказывал Сун Джин Ву всю информацию, которую он уже знал. Однако беспокойство президента не уменьшилось ни на каплю. В конце концов, разве это не просто предположение? Да, это может быть и так. Ан Сан Мин спокойно признал это. У него не было никаких прямых доказательств о Джин Ву. Однако если бы президент хоть раз увидел это своими глазами, он бы понял, о чем я говорю. Подумал тот. Сила Сун Джин Ву была совсем не в ранге. У него было что-то другое, нечто особенное. Сам Ан Санмил был разочарован тем, что не смог подобрать слов и объяснить это президенту. Пэк Юнхо снова перевёл мрачный взгляд на врата. Может, стоит довериться этому человеку, Ким Чхолю, задумчиво протянул он. Но, блин, кто его знает? Если бы кто-то мог ему подсказать, Вроде с Ким Чхолем не должно бы никаких проблем. Рядом с вратами вместе с Пэх Юн Хоэ, Ан Сан Мином и Хён Ки Чхолем находился еще один человек. Головы трех людей одновременно повернули в сторону этого человека. Это был первый менеджер административного отдела Чун Сон Чан. Он посмотрел на трех людей, стоявших впереди, и продолжил говорить. Ким Чхоль получил очень хорошее и разностороннее обучение, чтобы быть подготовленным к любым несчастным случаям и непредвиденным происшествиям. Он обладает несравненным талантом приспосабливаться и выживать. Первоначальный охотиков При круто всегда обучали во втором отделе управления, однако первый отдел управления всегда непосредственно обучал пробуждающихся охотников ранга А и выше, либо же тех, кто отличался наличием таланта. Такой талант, что позволяет охотнику из отправной точки его карьера охотника шагнуть в элитный ранг, как говорится, это вам не штаны в носки заправлять. Выражение лица Пэк Кинхо невольно менялось после слов Чунсончана, тот продолжал говорить с невероятной убеждённостью. Видно было, что он верит в свои слова. Каковы были результаты обучения Ким Чхоля во время подготовки? Очень хороший. Я бы сказал отличный, если оценивать только по боевой мощи, то Самана совсем не уступает никому из... из уже действующих членов гильдии Белый тигр. Это правда. На лице Пак Кёнхо снова начала появляться улыбка. Значит, Ким Чхоль охотник ранга А, талант, которого никак нельзя опускать из гильдии. Это может быть новая звезда среди охотников высшего уровня. Если этот парень действительно так хорош, и если учитывать, что он лидер этого рейда, то шансы есть. Охотникам це ранга следует избегать битв и укрываться от монстров, чтобы выжить до возвращения, но с точки зрения гильдии Белый тигр было важно, чтобы именно охотники высших рангов вернулись обратно, и желательно, чтобы они получили хороший опыт сражения в этом подземелье. К счастью, способности охотника Ким Чхоль окажутся действительно выдающимися. Уж он-то вернется. Огонь надежды, который был совсем угас у Пэ Кюн Ху, снова зажегся. В этот момент Чо Сончан, наконец освободивший президента от своей болтовни, обратил внимание на рядом стоящего с ним начальника Ан Санмина. "Простите, я тут кое-что услышал и просто хотел убедиться. Охотник, что после перепробуждения снова получил ранг Е? Хотя да, если вы об этом говорите, так да, ладно". Он хмыльнул и задрав нос отвернулся. "Думаю, в нашем случае стоит всё-таки надеяться на нашего Кинчхоля. Выбора чи виден талантливого охотника ранга А или охотника, не имеющего ни звания, ни ранга. Надеяться на него без каких-либо оснований?" стоит. Ан Сан Мин выглядел по-настоящему оскорблённым, его задели за живое. Какое вопиющее невежество со стороны Сон Чана. Однако он нашёл в себе силы, не выдая своего возмущения. Ничего-ничего. Мы ещё посмотрим, кто из нас был прав, когда этот рейд закончится, ведь главный результат. Четыре человека обернулись и посмотрели на Красные Врата, где в ловушке оказались охотники Гильдии Белый Тигр и Джин Ву Сон И. Алое сияние Красный Врат как никогда казалось особенно зловещим. Извини, ты же охотник Еранга, верно? Вопрос девушки застал его в расплох, Джинву парировал. Я отвечу, но вначале, можно я тоже задам тебе вопрос? «Да сколько угодно!» – кивнула девушка. Джен Ву взглянул на Ким Чхоля и охотников, что столпились вокруг него. Перед тем, как отправиться в свое путешествие, они бурно обсуждали свои будущие планы. «Вы же все новички! Как вы смогли остаться такими спокойными в этой ситуации?» «В начале обучения мы получали теоретическое образование, которое вдалбливали в наши головы. Потому что в подземелье с вами может произойти все, что угодно, и вы должны это обязательно знать. Да, это правда, в подземелье действительно может случиться что угодно». Джен Ву был человеком, который понимал значение этих слов намного больше, больше, чем любой, кто сейчас здесь находился. Мы охотники высшего уровня, хорошо образованы, особенно Кинчхоль, который вообще получил специальное образование. Он даже учился по специальной программе. Его готовят для вступления в элитный отряд гильдии Белый тигр. Так, что мы имеем? Они не боялись подземелья, потому что были теоретически подготовлены. Джин Ву просто поразил этот абсурд. Остальные охотники абсолютно ничем не отличались от той же Хансон И, что стояла все это время рядом с ним. Они были образованы с помощью теории, но если подумать, что в этом такого хорошего? Ни один из них не видел реального подземелья. Ни один из них не знает, что за опасности могут таиться в обычных подземельях. Знать в теории и пережить на практике – это разные вещи. Полагаться на теорию в этом случае – дохлый номер. Как только они столкнутся с реальностью – Тан накроет их как лавина. Плотину самообмана прорвет и новая информация, она будет как вода заливать все прошлые знания и тушить надежды. Они будут тонуть в этой постоянно пребывающей жидкости. Строить всегда сложно, а вот чтобы разрушить, тут понадобятся считанные секунды. И на то, чтобы снова структурировать всю полученную информацию, уйдут часы, а никак не секунды. Джин Ву казалось, что будущее команды Китч Холли уже можно было предсказать. Хотя они казались сильными и хорошо подготовленными, но их проигрыш был неизбежен. Ничего уже не поделать. Кстати, ты все еще не ответил на мой вопрос, «Что?» Джин Ву вынырнул из глубины своих мыслей и снова перевел взгляд на эту странную девушку, хотя теперь она не казалась такой уж странной. «Я говорю, на мой вопрос не ответил». «А, тот самый вопрос, о том, правда ли нет, то, что он охотник Еранга». А она оказалась более настойчивой, чем он предполагал. «И почему это я обязан говорить тебе нечто подобное?» «Пошел в атаку Джин Ву». Это был достаточно грубый ответ, но эта девица, которую, кстати, звали Па Хи Чин, не стала расстраиваться, наоборот, она сжала свою руку в кулак и, ударив кулаком об другую руку, удовлетворенно вздохнула. Она получила ответ на свой вопрос. Все, кто когда-либо встречал в своей жизни Па Хи Чин, прекрасно знали, что может означать такая реакция. Это была уверенность в своей правоте. «Значит, мои предположения все-таки верны», – улыбаясь, подумала она. Но была еще одна причина, что делала девушку такой уверенной. Когда она получала образование и обучалась в гильдии Белый Т, Игорь, ты увидела немало движений старших охотников, когда наблюдала за ними на полупрактических занятиях. Но то движение руки Джин Ву она никогда не видела такого быстрого движения рукой, как в тот момент, когда он поймал стрелу прямо у лица Сон И. Я доверяю своим глазам, и я определенно это видела, но даже мои глаза не смогли полностью всего уловить, настолько это было быстро. У Пак Хи Чин от возбуждения начали блестеть глаза. Этот парень может оказаться охотником как минимум оранга. Или нет, невозможно. Пак Хи Чин снова попыталась получить ответ на свой вопрос, Вопрос, неуверенность ей дала ее. «Ты можешь не выделываться и просто сказать мне?» «Не-а, не проканает!» Покачал головой Джин Ву. Таким образом, он поставил точку, как бы намекая, что это всего лишь пустая болтанья. Джин Ву повернул свою голову и посмотрел в сторону. Парень не хотел отвлекаться на посторонние диалоги и поддерживать их, больше всего из-за того, что именно в этот момент к ним приближался Ким Чхоль с собственной персоной. Взгляды Ким Чхоли и Джин Ву встретились. Голос Ким Чхоли был настолько хриплым и низким, что звучал очень угрожающим. «Мы пойдем тем путем, а вы выбрали себе дорогу?» Конечно, только идиот не понял бы, что он спрашивал это не из-за праздного любопытства и не ради того, чтобы узнать, в какую сторону направится команда Джин Ву. Речь шла далеко не о том, чтобы узнать маршрут. Глаза Ким Чхоли так и задавали немые вопросы. Подумал ли Джин Ву что делать, собирается он уходить или нет? Что он задумал? Тут прослеживался скрытый, но до жути простой смысл. Не за нами. Джин Ву огляделся по сторонам и, оценив ситуацию, произнес, мы пойдем в сторону леса. Ну, тогда желаю удачи. Если кому и понадобится удача, так это вам, подумал Джин Ву, но вслух он сказал совсем другое. И вам удачи. Команда Джинву медленно двинулась в сторону леса. Как только Ким Чхоль увидел, что все участники команды исчезли за ближайшими деревьями, он прыснул, а затем засмеялся во всё горло оттупасти Джинву. Вот идиоты. Что? откликнулся один из охотников. Посмотри на дорогу, которую они выбрали. Ким Чхоль поднял руки и протянул их, указывая на деревья в лесу. Везде, куда указывали пальцы Ким Чхоля, были какие-то странные метки. Они напоминали следы от клыков гигантских и страшных зверей. Медведи. Ледяные медведи. Среди мохнатых и клыкастых зверей именно медведи представляли наибольшую опасность. А такие метки, что были разбросаны по всей территории той части леса, были знаком входа в их царство. Увидев все это, участники команды незамедлительно отреагировали. «Да если бы мне нужно было выбирать, лучше бы я остался стоять здесь, чем идти в то место. Я думаю, из-за того, что все люди доверились какому-то охотнику Еранга, они долго не проживут». «Еранг? Правильно ли образование получает охотник Еранга? Он вообще хоть что-нибудь знает?» Ким Чхоль еще раз бросил взгляд на лес и улыбнулся. «Понятно, почему он так поступил. Этот парень все-таки просто Е-ранг». Только вот внезапно улыбка исчезла с лица Ким Чхоля. Большинство людей, составляющих эту команду, были охотниками как минимум Ц ранга. Был там и ранг Б. Но почему тогда они увидели в Джин Ву хорошего капитана, который знает, что делает? Пока Ким Чхоль не подумал, что там думать в принципе странно, он не чувствовал никакого дискомфорта. Он почесал свою голову и пригладил волосы пятерней. В любом случае, неважно. Он все равно скоро умрет. Ему нужно скорее приступить к собственным действиям и работе. Думать сейчас о каких-то слабых людях, которые даже сразу с боссом не смогу себе позволить. Не лучшая идея. Мертвые не смогу сделать ничего, а вот живые должны продолжать сражаться за свою жизнь». Ким Чхоли повернулся в сторону выбранной им дороги и, добавив силы в свой голос, произнес «Отправляемся». Джин Ву автоматически взял инициативу на себя и шел впереди. Но когда они уже прошли некоторое расстояние, Пах Хи Чин встала на пути Джин Ву, тем самым переградив ему дорогу. «Что тебе еще?» Недовольно спросил он. «Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтобы мы шли туда?» Джен Ву, не скрывая неприязни и не контролируя лицо, встал и сложил руки на груди. Следующие слова были всего лишь предупреждением, но теперь нужно было тщательно подобрать слова. Джен Ву явно показала свое недовольствие на ее слова, поэтому теперь, когда Па Хи Чин начала говорить, она резко понизила голос и спокойно сказала. «Извини, что вмешиваюсь, но я должна тебе об этом сказать». Па Хи Чин кончиками своих пальцев указала на ближайшее от них дерево. На дереве тут и там виднелись гигантские следы от когтей. И там, и там тоже. Она продолжала указывать на ещё большее, большее количество деревьев. Все деревья вокруг них были настолько сильно повреждены, что казалось невозможно было найти ни одного целого дерева без единого повреждения. Таким своеобразным образом обычно медведи метят свою территорию. Получается, весь этот лес это среда обитания медведя. Собаки и обезьяны гораздо слабее тигра или льва. То же самое относится и к монстрам из подземелья. Если собаке и обезьяне тяжело противостоять льву и тигру, то в обличье монстров собаке и обезьяна подобным монстрам будет труднее противостоять тигра или подобным монстрам. Тогда что насчет медведя? Медведи среди них также числились, и белые медведи являются одним из самых сильных хищников. И сейчас Джин Ву и его команда самостоятельно и добровольно пришла в место, где живут настоящие монстры, основанные на образе таких ужасных животных. У Пахи Чин начиналась подниматься паника. «Поэтому мы сейчас же должны вернуться обратно, до тех пор, пока монстры не вернулись и не прикончили нас!» «Ц!» – Джин Ву подсокол языком. «Что это?» По Хечин была очень удивлена реакция Джинву. Она думала, он будет сердиться, удивляться, радоваться, обниматься, что-то одно из этих всех реакций разом. Однако он нарушил все её ожидания разом. У Хечин не было сомнений. У Хечин не было сомнений, ей казалось, что Джинву просто выбрал наобум, и она оказала сильное давление на его выбор, приводя при этом веские аргументы, но сейчас девушке начал казаться, что она видит в глазах Джинву, что он осознанно подошёл к выбору дороги. «Почему? Почему он так смотрит на меня? Я не понимаю!» Лицо Хи Чи начало покрываться красными пятнами, и она вздрогнула от стыда. Девушке показалось, что она разочаровала Джен Ву. «Что? Что такое?» Голос снова начал повышаться от стресса. Джин Ву устало вздохнула и открыла рот, как будто то, что ему приходится объяснять такие очевидные вещи, его изматывает. В этом лесу трудно найти дерево, у которого не было бы отметки территории, верно? Так что получается, что эти отметки оставили не один и не два ледяных медведей, верно? Да, именно поэтому нам надо скорее уходить отсюда. Нет, именно поэтому мы и пошли в лес. Что? Пахичин широко открыла глаза и уставилась на Джин Ву. Даже если этот парень так сказал, я все равно не поняла, что он имел в виду. Джин Ву понял пою. глазам, что не дошло. Выбора нет, ему придется объяснять дальше. Пока мы находимся в лесу, единственное, о чем нам стоит беспокоиться, это ледяные медведи. А-а-а! Пак Хи Чин наконец поняла, что Джун Ву пытался сказать с самого начала. Многие ученые уже очень долгое время изучают ледяных медведей и говорят, что нет монстров, которые способны охотиться на ледяных медведей или на их территории. Это могло означать только одно – пока ты находишься в этом лесу, ты можешь не беспокоиться о появлении более сильных монстров и так далее. И почему я сама не додумалась за до такой простой вещи? Пак Хи Чин была стыдна за то, что она так громко кричала на Джун Ву и вообще показала свою истерику, начав паниковать по своей же глупости. Эта девушка покраснела от макушки до шеи и не могла поднять глаз от земли. Чен Ву снова нетерпеливо цокнул языком. Основной причиной, почему подземелья оказались страшными и опасными, заключается в том, что никто не знает, что в следующую секунду может показаться из-за угла, что появится в этом подземелье. Если вы не знаете, кто ваш враг и не знаете врага, то вы не справитесь ни с ним, ни с миссией. Однако здесь в этом подземелье разве враг сразу не был выставлен на показ? Значит, мы имеем отдову монстра в форме медведя. Чен Ву понятия не имел, насколько сильны ледяные медведи, но он точно был уверен, что это Мишка и я в настобете двух эльфов, которые повстречались с ему немного ранее. Почему он это понял? Потому что он заметил одну вещь. Они оба были одеты в одежду, сшитую из медвежьего меха. Вот и весь ответ. Итак, мы выбрали и пришли в лес. Джинву собирался подняться на несколько уровней, если повезёт, убивая медведей в этом лесу, и заодно проследить немного за динамикой и движениями Ким Чхоля и его команды Воробушком. И если они действительно обнаружат комнату босса, нацелиться на эту прекрасную подаренную возможность. По его мнению, это был самый безопасный способ чтобы выбраться отсюда. Незапно Джинву подумала кое о чем, что его заинтересовало. Почему твое лицо такое красное? Лицо Пак Хи Чин было очень красным, но после слов Джинву она покраснела еще сильнее. Пак Хи Чин даже не подняла своего лица и не оторвала взгляд от земли. И произнесла, вернее, правильно будет сказать, тонко пискнула, словно комарик. Потому что тут холодно, вот. После глубокого вздоха Джинву решил войти в магазин системы и, пройдясь по списку доступных ему предметов, наконец, находит... под категорию мех и зимняя обувь. Клик. Информация: предмет тёплая шубка. Сложность отсутствует. Категория: разное. Если вы это наденете, вам сразу же станет теплее. Стоимость: 10 золотых. Информация: предмет тёплые сапоги. Сложность отсутствует. Категория: разное. Если вы это наденете, вам сразу же станет теплее. Стоимость: 10 золотых. Получается по 10 золотых за шубу и обувь. В отличие от предметов с опциями, с сложностью и назначением, обычные предметы из общей категории без опций не требуют для своей покупки такого уж большого количества денег. Нет, неверно. Это кажется дешёвым, так как Джен Ву знает, сколько у него из золотых в запасе. Информация. Доступные средства. 431 930 золотых. Надеюсь, у меня еще будет возможность заработать деньги разными способами. Джин Ву решил купить одежду. Тот, кто может дать, может дать. Тот, кто не может дать, пусть не дает. Джин Ву может позволить себе потратить 100 золотых и купить 5 комплектов одежды на всех, чтобы люди не замерзли. Как только Джин Ву совершил покупку, тут же 5 шубок и 5 пар обуви появились у его ног. Конечно, кроме самого Джин Ву, что это сделал, этот момент увидели и остальные четверо человек. Они были шутки. шокированный. «Чёрт! Шо... Что за… что это за космическая магия такая?» Пахин Чин тоже была очень удивлена настолько, что сама не заметила, как подняла голову и уставилась на Джин Ву. Джин Ву спросил сам себя, интересно удивило ли это кого-то ещё настолько же сильно. «Каждый возьмите себе по одному комплекту». В тот самый момент, когда Джин Ву попытался поднять ближайшую к нему шубку, Хан Сун И, которая до этого просто стояла спокойно рядом, внезапно схватила его за рукав. Джин Ву и Хан Сун И одарили друг друга очень тяжёлыми взглядами. «А, а Джосси, что происходит? Ранее вы поймали стрелу с такой легкостью, как будто в этом не было ничего такого. Сейчас же вы используете какую-то странную магию и создаете одежду буквально из воздуха». У Джин Ву на лбу полегла морщинка. Пока он идет по этому пути системы, походу вопросы будут только увеличиваться и увеличиваться. И с каждым разом это будет раздражать все сильнее и сильнее. «Хорошо, надо внести ясность по этому поводу». Джин Ву повернулся к ней, твердо сказал «Я привел тебя сюда, и я несу за тебя ответственность в этом месте. Вот и все». Затем Джин Ву понизил свой голос, чтобы услышать могла только она и произнёс Покони о чём не спрашивай меня. Чонву поднял голову и огляделся на других охотников, включая Ипа Хичин и, Хи и произнёс: "Вы, ребята, тоже послушайте меня, пожалуйста. Прошу вас, не спрашивайте меня ни о чём. Пожалуйста, не рассказывайте никому о том, что видели здесь, хорошо?" И далее он произнёс железные слова: "Если вам что-то не по душе или я вам не нравлюсь, вы просто можете уйти. Я не буду вас удерживать". Чонву смотрел на охотницу Б ранга Пахичин и ещё двоих мужчин, что тоже молча стояли и наблюдали. Затем они после слов Чонву посмотрели в нача на него, на лес и на одежду, что была у них в руках. Тут даже и думать нечем. Они все вместе, девушка и двое мужчин, посмотрели на Джинву и с силой закивали головой, как бы выражая согласие, что они не собираются ни о чём болтать и готовы следовать за ним дальше.